Любой перехваченный сигнал, дающий хоть какой-нибудь намек на местонахождение конвоя, мог оказаться бесценным. Однако эфир молчал. Видимо, все военно-морские силы противника в этом районе, о которых, кстати, также ничего не было известно, а также все торговые суда имели строжайшую инструкцию полностью соблюдать радиомолчание. Зона, в которой Шейеру предстояло провести поезд, лежала между 52-м и 54 градусами северной широты и 32 и 35 градусами западной долготы. Кранке был уверен, что именно в этом районе им удастся обнаружить один из конвоев. Между тем, поскольку Кранки успешно провел корабль датским проливом сквозь совершенно немыслимый шторм, Доверие к нему среди экипажа значительно выросло, сводясь к общему мнению, что со стариком мы не пропадем. Пока адмирал Шейер вел поиск конвоев, свободные от вахт вели жаркую полемику по важнейшему вопросу. Отращивать бороды или нет, памятуя о том, что после возвращения домой их так или иначе придется сбрить. Полемика охватила и матросов, и офицеров. Командир отшучивался. «Когда мы вернемся домой, ваши бороды будут волочиться по палубе». Но вот сигнальщики обнаружили на горизонте верхушки чьих-то мачт. А сам командир скарабкался на фор Марс, чтобы лучше их разглядеть. Расстояние было очень большим. Неожиданно вспыхнувшая радуга не давала возможности вообще что-либо разглядеть, кроме поверхности моря и облаков. Но через пару минут мачты появились снова. Корабль, которому они принадлежали, шел, по-видимому, западным курсом. Командир молчал, только кивнул головой, когда сигнальщик доложил о новом появлении мачт. Сближаясь с обнаруженным судном, на шее вскоре обнаружили, что это одинокий танкер, идущий порожняком на запад. Наконец, Кранке нарушил свое затянувшееся молчание и приказал, обращаясь к штурману. «Возвращаемся на старый курс». Офицеры и матросы, стоявшие в вахту на мостике, с изумлением уставились на командира. Разве борьба с судоходством противника не является и главной задачей. Почему командир позволяет этому судну уйти? Тем более, что это танкер, самый ценный тип торговых судов. Разумеется, никто не произнес ни слова, но капитан первого ранга кранки отлично понимал, какие вопросы ему хотят задать его подчиненные. «Я понимаю, о чем вы думаете», — сказал командир. «Одна ласточка не делает лето. Мы должны обнаружить конвой. Если мы утопим сейчас этот танкер, то только уменьшим свои шансы обнаружить другие суда противника». И, повернувшись к старшему офицеру, приказал разъяснить это экипажу по корабельной трансляции. Так поступает опытный рыболов, выбрасывая обратно в воду маленькую рыбку, чтобы не вспугнуть большую. В понедельник погода стала совсем хорошей. Свободные от вахт собирались на верхней палубе, грелись на солнце, читали и дремали. Днем было обнаружено еще одно судно, идущее западным курсом, и снова Кранки решил не менять курса, давая ему уйти. На адмирале Шеере росло напряжение от ожидаемых событий. Все понимали, что очень скоро, возможно в пределах нескольких часов,